Сказывались разность темпераментов разница в возрасте. Общались по имени новы, Встречались редко. На провода Галичи, растянувшихся на месяц, Акуджава не был. Отзывался о нем с неизменным пиететом, в том числе и публично. Да будет благословенна память об удивительном поэте, изгнаннике и страдальце. Сопровождал лаконичными, доброжелательными предисловиями его посмертной публикации времен Перестройки.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 А Худжава посмотрел на него поверх очков. «Обижаешь, начальник?»